Дело ясное, отец-командир хотел приободрить своих орлов немудрящей шуткой, но вместо смеха раздалось лишь тихое фырканье, совершенно не тянуло от чего-то смеяться. Вперёд, решительно сказал Зорич. Всё так же, волчьей вереницей, они двинулись мимо холма с обгорелым, жутко расщеплённым исполинским пнём. и метров через двести оказались на краю грандиозной расщелины. Шириной она была не так уж и велика, всего-то метров триста, зато казалась бездонной, заполненной по кромку непроницаемым космическим мраком. Безусловно, такие мысли приходили в голову исключительно от того, что инструктор, существо вроде черепахи, сказал совсем недавно — Ращелина очень глубокая, так что падать в неё не советую. Никакой верёвки не хватит, да и вытаскивать будет уже нечего. На этой стороне непроходимое чещёб, и на другой аналогично. Только узкая просика упирается прямо в расщелину, чтобы продолжиться на той стороне. странная тропика, словно бы и не зверями протоптанная, словно сдешние уговорили деревья расступиться, встать по обочине без укоризненными шренгами, равняясь на грудь четвёртого. И мост, соединяющий берега, он был таким же странным, как и замок, негостеприимный к проходящим. Строго говоря, даже и не мост, а что-то другое. Три параллельных ствола, разделённых неширокими промежутками, с полметра не более, длиннющие стволы, вроде бы цельные, что само по себе удивительно. Гравитация здесь примерно равна земной. С чего бы вымыхать таким деревьям? Не столь уж толстые стволы человек любой из трёх обхватит без усилий. Невозможно представить себе существо, способное воспользоваться этим сооружением как нормальным мостом. Мне настила не перил. Упражнения не для слабонервных с высотобоязнью. Больше похоже на эти сёр реалистические рельсы. понятие вполне сочитаемое со словом бронепоезд. Эти три ствола, перекинутые через бездонную расщелину, поддерживались чем-то вроде дугообразных ферм, на первый взгляд состоявших из таких же стволов, но потоньше, опять-таки словно бы цельных, красиво выгнутых неведомой силой и непонятно как скреплённых Всем им показывали снимки, чертежи, подробно объясняли, что к чему, но в натуре мост выглядел неизмеримо красивее и загадочнее. Безумно жаль было рушить это чудо, столь же диковинное, как и замок, и рукотворное вроде бы, и в то же время неуловимо схожее с окружающей чещёбой, словно было её полноправной частицей. неделимым фрагментом веткой огромного дерева, листом кустарника. Непонятность окружающего мира давила на плечи Кирьянова словно тяжесть моря на глубоко опустившегося водолаза. Прежде, во время прошлых операций с ним никогда такого не случалось, даже в том загадочном пространстве, за которое они получили красивые высокие ордена. Он не удивился бы, узнав, что остальные чувствуют то же самое. Было что-то такое в их движениях, жестах, в том, как они озирались, шли и смотрели по сторонам. Впервые столь остро ощущалось, как это оказаться чужаком в чужом мире». Но не было времени над всем этим думать. Из кустов у самого края расщелины возникла невысокая и щуплая фигура в мешковатом комбинезоне и прилежно доложила голосом Жакеんばева: "Полное порядок, однако. Тихо, никого не ходи и поровоза не ходи. Моя не видела часовых. Направо, направо, налево, направо", указывал Зорич. алцом. Но они и так прекрасно помнили свой манёвр. Разомкнулись на две тройки, разошлись по обе стороны моста, принялись разматывать верёвки и привязывать один конец к подходящим деревьям росшим у самой расщелины. Стандарт полковник не успокоился, пока не обошёл всех, не проверил самолично прочность узлов. Потом только отдал тихую команду: А сама Столсова наверху единственным часовым, с одной стороны, самое непыльное в данной ситуации работёнка, с другой же появились неведомые обитатели планеты в большом количестве. Мало что мог бы сделать стандарт полковник, вооружённый лишь тесаком из какого-то местного аналога железного дерева. Судя по всему, воевать здесь не умели. И предавались этому занятию с удовольствием, но не было другого варианта. Их оказалось ровно столько, сколько начальство посчитало нужным послать, и действовать они могли только так, а не иначе. И приказ есть приказ, хоть ты тресни.